Глава 11. В поезде. Колеса мерно отстукивали ритм. Плацкарт дремал. За окном пробегали озябшие березки и осинки. Огромные лапы темно-зеленых елей бережно держали снежные перины. Птицы стайкой перелетали от одного дерева к другому. Люба сидела около окна. Она любила ездить в плацкарте именно на боковой нижней полке, потому что можно было смотреть в окно. Ехать недалеко. Всего восемь часов, и она будет дома. Сойдёт на своей станции, когда город начнёт кутаться в сиреневую шаль, расшитую снежными блёстками. Один за другим зажгутся оранжевые фонари. Она любила свой небольшой, уютный городок. Снег там белый-белый, не то что в миллионнике. Машин немного. Все друг у друга, как на ладони. К Новому году соберется вся семья в коттедже. Приедут двоюродные и троюродные с детьми, любимыми и друзьями. Во дворе украсят самую настоящую живую елку. Год от года лесная красавица становилась все выше. Она хорошела, расправляла свое зеленое одеяние. Летом ласково привечала птиц. Поговаривали, что даже Белочка там сделала себе дупло. Разве это не настоящий праздник, когда вся семья в сборе? А утром, когда солнце сбрызнет на снег своими лучами, и тот заискрится, вывалят все на улицу от мала до велика, сыпанут корма птицам, наденут лыжи и пойдут в лес кататься. Девушка сама не заметила, как задремала. Еще бы всю ночь не спали. Вначале болтали с Верой, да и Зольду ждали. Потом решили поискать свою подругу, которую так подло утащил серый волк. А когда нашли, то решили сделать вид, что их там не было. Люба, положив голову на сложенные на столе руки, улыбалась во сне. Она улыбалась, как самый счастливый на земле человек. Вначале ей снился Демьян. Он был почему-то в костюме снежной королевы. Он тряс её за руку и спрашивал, «Девушка, это вы уронили?» Люба открыла глаза. Перед ней стоял точно не Демьян, а какой-то ребёнок. У него в руках была зажата тетрадка. «Тётя, это ты уронила?» – спросил малыш. Люба понимающая посмотрела на ребёнка, потом на тетрадку. Это был её конспект. «Да, спасибо». Она улыбнулась. Положила тетрадку перед собой. Сосредоточиться не получалось. Люба встала, решила расстелить полку. Под ногами валялась какая-то открытка. Она ее подняла. Только хотела спросить, чье это? Как на глаза попалась надпись. «С Новым годом, любовь жизни моей несчастной! Я желаю тебе подобреть и не жадничать конспектами!» Девушка улыбнулась. И без подписи было ясно, что это от Игната. Интересно, когда же он успел ей подсунуть эту открытку? Она расстелила постель, улеглась, подложив руку под голову и предалась воспоминаниям. Под ложечкой сладко посасывала, когда она вспомнила, как упала в руки Демьяна. «Словно сама судьба меня к нему толкнула», — подумала она. Она зажмурилась от удовольствия. «А танец с ним!» Ах, какая это прелесть! Танцевать с Демьяном легко и свободно. Как истинный кавалер, он умело ввел девушку. Грешным делом она решила вначале, что это настоящий артист. В какой момент она поняла, кто перед ней? Когда упала? Тогда она вообще не понимала, кто ее подхватывает. Когда танцевали? Разве могла она подумать, что богатый, избалованный молодой человек умеет так профессионально танцевать? Когда целовал, да, наверное, именно в этот миг стало закрадываться подозрение, ибо слишком нагло, слишком собственнически, слишком волнительно, слишком пленительно. Девушка снова улыбнулась. Внизу живота затрепыхался воробышек. Стало приятно и необычно. Предложи он ей снова выпить на брудершафт, и, зная она, чем это закончится, согласилась бы. «Ради того, что испытала, согласилась бы. Все равно в маске. Не узнал». Люба тихонько хихикнула. Быстро повернула голову назад. Заметил ли кто. В вагоне каждый занимался своим и не обращал внимания на невзрачную девушку в огромных очках, делавших ее похожей на школьную учительницу. От улыбки заболели щеки. «Нет, все-таки хорошо». что девчонки утащили ее на этот маскарад. А Изольда? Тут Люба не выдержала и захохотала. Она встала и, довязь смехом, дошла до тамбура, где выпустила его наружу. Изольда и этот самый волк до неприличности подходили друг к другу примерно одного роста, одного телосложения и одного темперамента. В памяти всплыло лицо ректора. Сначала оно было розовым, потом красным. Рот открывался, словно у рыбы, выброшенный на берег. глазах круглялись, как у человека, которого мучает удушья. Воспоминания плавно потекли дальше. Девушка вернулась к себе. Ложиться не хотелось. Она села на полку, подобрав под себя ноги и продолжая обозревать пробегающий белый пейзаж. Вспоминала. Верке вечно не хватает адреналина в пятой точке. Вот она решила, что Любе его тоже не достает. Иначе как можно объяснить их участие в конкурсе? Да еще в каком составе? В их команде друзья Демьяна, а сам Демьян в соперниках. Вряд ли он узнал ее, но что-то заподозрил. Слишком пристально смотрел. А когда принц в штанах-фонариках подхватил ее, так вообще метал молнии глазами. А как они удирали после конкурса? Как только заметили поползновение со стороны компании Демьяна, дали парням по в руку и рванули, что было сил. На их счастье уже оставила новая знакомая, с которой они менялись. Костюм летучей мыши в гардеробе. Тётя Тома была занята, поэтому на вопрос «нам была передача», махнула рукой под прилавок, не прекращая своей работы и не глядя на спрашивающих. Верка нырнула, выудила пакет с костюмом и, громко возмущаясь, как небрежно обращаются с театральными атрибутами, быстрым шагом направилась к кишке. Люба только поспевала за ней, приподнимая цыганскую юбку. Перед тем, как нырнуть в переход, они обернулись и увидели компанию Демьяна, почти бегом следующих к гардеробу. То, что это был Демьян, теперь сомневаться не приходилось. Молодой человек был без маски. Даже на расстоянии чувствовалось, что он рассержен. И если не тащившаяся позади них девушка на высоких каблуках, то вряд ли Вера с Любой избежали встречи. «Любка, теперь ты пропала по всем фронтам», – сделала заключение Вера и закрыла дверь. «Теперь совершаем марш-бросок себе в комнату и закрываемся там. Снимай юбку, чтобы не заприметили». Люба уже подняла подол, как вдруг заржала. «Верка, ты чего? Я же в одних колготках». «Тогда подтыкай, если сейчас сюда завалит Демьян, чтобы никто не смог ему указать на цыганку». Люба так и сделала, подоткнула юбку по бокам. Если бы тренер по физкультуре увидел, на какой скорости девушки забежали к себе на пятый этаж, он бы поставил годовой зачет. «А есть там Изольда с этим слоном?» Задыхая, спросила Люба. «Слона выставим, Изольде вставим», коротко резюмировала Вера. Но Изольды в комнате не оказалось. Девушки затаились в комнате, ожидая погони. Во рту стоял вкус крови, а сердце до сих пор продолжало бежать. Время шло, а к ним никто не ломился. От этого даже стало немного обидно. как это так? обманули. Вера, давай переодеваться, обреченно сказала Люба. Она подошла к окну, там в лунном свете набирала свою силу метель. Девушки зажгли свет, переоделись, навели порядок. Позвонили Изольде. Ее телефон прочерекал под подушкой на кровати девушки. Люба замотала свои волосы в бабушкину дулю. Потом открыли дверь, выглянули. По коридору шатались студенты, бегали девчонки в коротких халатиках. Парни в спортивках искали, где бы перекусить. Пока думали, куда идти, к ним подошел Игнат. «Девчонки, вы это...» – переминался он с ноги на ногу. «Подругу заберите, а то нам спать негде. Ее дружбан пусть остается, а она... Или к себе пустите». Девушки переглянулись. и направились за Игнатом. Пред ними предстала картина маслом. На полу лежал волк, в чем-то густо красном. Кровь пронеслось в мозгу девушек. На руках и ногах волосы встали дыбом. Рядом сидела Изольда, в костюме снежной королевы. Корона лежала рядом. «Ты, как там тебя? Святушка, вставай, папа-мама потеряют!» серебела на парня. Потом прикладывала голову к груди, слушала сердце. «Изольда, да спит он! Перебрал малость! Ты иди, а мы...» «Не трожь! Мое!» шипела Изольда и снова пыталась привести в чувство парня. «Девчонки, помогите! Мальчика к нам перенести! Простудится!» Люба с Верой переглянулись. «Что?» Они плохо себе представляли, как эту спокойно почивающую тушу можно перетащить. Разве что только волоком. К нам. Его. Изольда, ты вообще как это себе представляешь?» Спросила Вера. «Как, как? Одна под одну руку возьмет, другая под другую, а парни за ноги». Вера с Любой схватились за руки. Молодые люди за ноги. Изольда попыталась приподнять тело. Удалось приподнять. Компания сделала пару шагов, как вдруг умирающий решил повернуться. Люба налетела на Веру, а Игнат отлетел к ножке своей кровати. Свят с грохотом упал на пол, но не проснулся, а только что-то пробормотал, типа «Где одеяло?» «Изольда, бросай это тело здесь и пошли», опять сказала Вера. «А мы?» В один голос спросили обитатели комнаты. «Мы с ним что будем делать? Убирайте его. Это из компании Демьяна. Не нужны нам разборки. Сами притащили?» Никто не тащил его. «А как вообще он к вам попал?» Спросила Люба. «Как, как? Я хотел на кухню пройти. Соус томатный приготовил. Хотел макароны заправить. Только открыл дверь, как они и ввалились». — сказал озабоченный Игнат. Он посматривал на лежавшего на боку волка. Тот подложил ладошку под щеку и посвистывал. «Мы не дошли немного, завалили, мы упали, нечего было дверь открывать». Изольда нахмурилась. «Ему холодно, поддувает на полу, а мы втроем. Смотрите, какой ангелочек!» Она с улыбкой посмотрела на лежавшего на полу молодого человека. «О, ироды!» – погрозила парням, которые проживали в этой комнате кулаком. В этот момент ангелочек издал такой вибрирующий звук, что не только Игнат, но и его соседи слезно упросили девчонок пустить их к себе переночевать. «Верка, Любка, я не прощу, если вы меня здесь одну бросите!» крикнула Изольда вслед убегающей компании «Будьте же людьми!» Вспомнился и сегодняшний день. Она никак не ожидала увидеть Демьяна в общежитии. Ей очень хотелось, чтобы он узнал ее, подхватил на руки, на глазах у всех и закричал. «Я нашел тебя, мышка-малышка!» Но с другой стороны, Вера, пока они сидели в темноте, Рассказала и про Демьяна, и про его друзей. Что была правда, а что нет, девушка не знала, но страху нагнала знатно. «Интересно, а к кому он приходил в общежитие?» — гадала девушка, глядя на приближающийся вокзал родного города.